отчаяние. Пастора Тесина везли в Петербург в обычной карете в сопровождении гвардейского офицера и двух солдат. Ночевали в придорожных трактирах и постоялых дворах. На третий день после сытного ужина и нескольких бутылок вина офицер сознался, что ничего не знает о причине ареста пастора, но тут же сказал, что им запрещено разговаривать, и в последующие дни твердо придерживался этого распоряжения. Пастор был предоставлен самому себе, и, наблюдая серый пейзаж за окном, для него теперь весь мир был окрашен в этот тон, предался размышлениям о горькой своей участи. Быть арестованным безвинно, что может быть ужаснее? Воспоминание милой Милитрисе направило его мысли по другому руслу. А не кроется ли причина ареста в том, что он оказал участие судьбе девушки. Своим усердием он ввязался в государственную интригу, а русские не прощают излишнее любопытство к их делам. Этот новый взгляд на суть вещей, как ни странно, его приободрил, и он сказал себе, что скорее откусит собственный язык, чем откроет на допросе место пребывания милитрисы. Охрана очень доброжелательно относилась к арестанту, но скоро Тессин понял, что это было вызвано не сочувствием к его судьбе, а примерным поведением пастора. Он не закатывал истерик, не впадал в черную мрачность, не скулил, пытаясь покончить с собой, и солдаты из благодарности были с ним очень предупредительны. Был, например, такой случай. В трактире Тесина не водили ужинать в общую залу, а кормили в тесной клетушке, предназначенной для сна. Во время трапезы офицер Сам резал арестанту мясо, а потом прятал вилку и нож, приходилось есть руками. Чистоплотный Тесин очень страдал из-за этого. Однажды во время ужина солдаты за какой-то надобностью отозвали офицера. Вернувшись минут через десять, офицер обнаружил, что Тесин с удовольствием ест с помощью ножа и вилки. «Что тут приключилось?» Как только острые предметы очутились опять в руках офицера, он принялся благодарить пастора за то, что тот не воспользовался случаем. Хорош случай и не перерезал себе вены. «Если бы я не довез вас живым, меня сослали бы в Сибирь!» С чувством воскликнул офицер. Пастор совершенно обалдел от этой сцены, но поскольку чувство юмора было ему чуждо, стал искренне утешать своего караульщика. «Я христианин», — молвил он, дожевывая неподатливый кусок мяса. «Я никогда не посягну на жизнь свою. Это смертный грех». По мере приближения к столице настроение охранников менялось. Они стали озабочены, насторожены. Офицер даже спросил Тесина, не связать ли его, чтобы не было соблазна бежать. Пастор только пожал плечами и сообщив, что подобные соблазны ему чужд, и его оставили в покое. Когда въехали в Петербург, офицер задернул шторки на окнах кареты. «Оставьте хоть щелку», — взмолился Тесин. «Я всегда мечтал увидеть вашу столицу хоть одним глазом». «Ну вот в щелку и посмотрите. Главное, чтобы вас снаружи никто не увидел». Тесин хотел объяснить, что не знает в этом городе ни одного человека, но счел за благо промолчать, Мало ли что еще выдумает подозрительный офицер. В узкую щель было видно до обидного мало. Высокие дома со стройными окнами, роскошные дворцы, мосты, каналы, все показывало себя только какой-нибудь деталью. Их невозможно было увидеть целиком. И вдруг все исчезло. Осталось только огромное, как залив река, которую они пересекали по длинному мосту. Потом короткий съезд, табунок деревьев и суровые стены Петропавловской крепости. Здесь уже офицер плотно задернул окно, лицо его стало отчужденным, даже надменным, карета подкатила прямо к двери каземата. Здесь успел увидеть широкую, мощенную булыжником площадь, ряд одноэтажных приветливых зданий, собор со шпилем настолько высоким, что конца он его не увидел, и остался с мыслью, что игла эта пронзает небо насквозь. Его толкнули в спину, и он шагнул в темноту. Холод и сырость, почти могильная, буквально обожгли его. Ни единый звук не проникал сквозь толстые стены, они гасили даже эхо шагов караульных. Еще один поворот коридора, и Тесин вошел в комору, где ему предстояло теперь жить. Узенький солнечный лучик процеживался грязным оконцем и совершенно тонул в дыму. Было жарко, душно и нестерпимо вонюче. Смрад в мгновение забил ноздри, уши, пропитал одежды и волосы. Пастор с трудом дошел до лавки у стены, опустился на нее и тут же неуклюже сполз на пол. Он потерял сознание. Очнулся тесен на свежем воздухе, лежа на траве в тени берез, что росли перед комендантским домом. Над ним склонилось лицо офицера из крепостной охраны. Тех, кто сопровождал его в Петербург, Тесин не видел больше никогда. Как только арестант открыл глаза, на лице офицера появилось выражение ликующей радости. Стоящие рядом солдаты тоже заулыбались. Не давая арестанту подняться, Офицер на плохом немецком принялся его благодарить за то, что он не отдал Богу душу. «В противном случае вас сослали бы в Сибирь?» — строго спросил пастор. «Всенепременно!» — с восторгом вскричал офицер. «Эти болваны плохо протопили печь. Вы просто угорели. Но сейчас все будет хорошо». Поддерживая Тессина с двух сторон, солдаты осторожно повели его к приземистому серому зданию. Пастор решил, что ему предоставить другое, более удобное помещение, но надежды его были тщетны. Его привели в ту же камору. Смрад остался, но дома уже не было, помещение проветрили. На широкой лавке лежал матрас с подушкой, была даже простыня и тощее одеяло. Тесин возблагодарил Бога, что тот не оставил ему сил даже на отчаяние. Он хотел только спать но живому нельзя уснуть навечно. Очнувшись, Тесин не сразу понял, где находится, а когда суровая действительность предстала перед ним во всей ужасной красе, давешнее желание офицера спрятать нож уже не показалось ему таким невинным. Офицер знал, что ждет арестанта, а Тесин тогда пребывал в неведении. «Как часто именно неведение дает нам силы жить?» Каморе было почти темно. Окошко успели забить снаружи досками, оставив вверху узкую щель, через нее и сочился призрачный свет. противоположной стене камеры истуканами сидели на лавке четыре гвардейца. Они были совершенно неподвижны, и если бы не их глаза, с предельным вниманием следившие за каждым движением Тесина, их можно было бы принять за неодушевленные предметы, такие же, как лавки, крохотный столик и икона над дверью. «Сейчас утро или вечер?» — спросил Тесин. Гвардейцы также молча продолжали смотреть на него. Никто не сделал ни малейшего движения. «Да они не понимают ни слова», — догадался Тесин. Прошло полчаса, потом час. Гвардейцы сидели также неподвижно, Удивительно, что они не разговаривали и меж собой. Тесин на пальцах показал, что хочет пить. Один из гвардейцев с готовностью бросился за печь, зачерпнул из бочки воды в глиняную плошку. Когда Тесин напился, гвардеец уселся на прежнее место. Позднее пастор узнал, что охранникам было запрещено разговаривать дабы из случайно оброненных слов арестант не узнал что-либо важное для себя. Что мог подслушать Тесен из болтовни гвардейцев? Конечно, это был особый акт воздействия на психику заключенного. Мелодия чужого голоса иногда помогает не потерять рассудок. Когда стемнело окончательно, один из гвардейцев зажег на столике свечу. Пламя ее играло на металлическом окладе иконы и помогало молиться. Через три ужасных, ничем не заполненных дня, которые Тесин, по примеру всех заключенных, обозначил на стене черточками, его утром вывели из камеры, посадили в карету и отвезли во дворец к весьма важному лицу. «С кем имею честь?» — спросил Тесин у лица. «Граф Шувалов» отрекомендовался тот. «Неужели это фаворит?» подивился Тесин, невольно опуская глаза. «Как могло их величество испытать чувства к столь некрасивому и старому человеку?» На правой щеке Шувалова бился безобразный тик. Во всем прочем, он был безукоризнен, вежлив и приветлив. «Расскажите мне, друг мой, каким образом вы попали в русскую армию, и почему стали духовником фельдмаршала фермера тешин по возможности подробно ответил на вопрос не примиув сказать что вступал в эту должность неохотно поеже считает себя немцем и находиться в стане противников отечества считает для себя мучительным так почему же попав в плен к своим вы поспешили вернуться обратно вкрадчиво спросил шувалов я вовсе не спешил Меня обменяли по закону военного времени. Мне ничего не оставалось делать, как подчиниться приказу. И сознаюсь, комендант Кистринской крепости фон Шак вообще не принял меня за своего. Это тоже было мучительно для вас. Это было унизительно. Шувалов, понимающе, кивал головой. Далее разговор пошел о русских пленных, о битве под Цурндорфом. По счастью, ни в одном из вопросов даже тенью не промелькнуло имя Мелитрисы. «Не могли бы вы по возвращении в крепость изложить все рассказанное вами на бумаге?» Тессин сразу сник, и он, глупец, думал, что этот сердечный разговор избавит его от темницы. «О, ваше сиятельство!» — воскликнул он с горячностью. «Как же я смогу все описать, если не имею там...» Ни пера, ни чернил. Тогда, — Шувалов подергал щекой, — тогда напишите прямо здесь. Целый час, а то и больше, истратил пастор Тесин, придавая бумаге свой давишний рассказ. После этого его вкусно накормили и отвезли назад в крепость. На следующий день безмолвные гвардейцы внесли в комору приличный стол и четыре стула. Вслед за этими мебелями явились три важных, прекрасно одетых, вежливых человека. Начался допрос. Фамилия, имя, дата рождения, место проживания, место службы, имя отца, матери. Все эти данные аккуратно заносились в вопросные листы. Когда последняя точка была поставлена, господа поднялись и ушли. За ними гвардейцы вынесли стол и стулья. Блеснувшая была надежда, опять скукожилась, до размера погасшего уголька в печи. На следующий день допрос повторился опять. Именно повторился, а не продолжился, потому что вначале уточняли дату его рождения и место последней службы. Потом слово в слово повторили вопросы, которые ему задал Шувалов. Всех допросов было пять. И повторялись они с периодичностью раз в неделю. Каждый допрос начинался с чистого листа бумаги, А разговор начинался так, словно предыдущих не было вовсе. Какая изуверская игра. Спрашивать одно и то же, записывать ответ и тут же сознательно забывать его. Да и вопросов толковых не было. Удивительно, сколько можно жевать с вежливым лицом Микину. «Господа, почему меня арестовали? В чем я виноват?» не выдержал Тесин. Ему улыбнулись доброжелательно. «Придет время, и обстоятельства ваши изменятся», сказал один из следователей, очевидно, старший. На этом мы расстались. И потекли дни, похожие друг на друга, как слезы из глаз его. Гвардейцы сидели монгольскими идолами. Тесин то молился, то плакал. Кормили, правда, хорошо. Из четырех блюд за обедом. Допрашивающие исчезли, словно их и не было никогда. Единственным напоминанием о том, что они не приснили Стесину, была Библия, которую он настойчиво просил и, наконец, получил от следователей. Если бы не эта немецкая Библия, пастор бы впал в совершеннейшее отчаяние. О нем забыли.